Ты, милая, спрашиваешь, как это хуже? возразила Чуха, жёлчно-грустной улыбкой. У этого всё-таки есть отец да сестрёнка, доглядят, да когда надобно. А есть у которых ни отца, ни матери, ни доброго человека, растёт себе, как былинка на битой дороге. Есть такие, что ни в жизнь не увидят и не узнают отца с матерью. Этим тхуже. Маша немножко раздумалась над словами старухи. Я сама из таких, проговорила наконец она тихо и как бы сама с собой. Только меня-то добрые люди подняли на ноги, а отца с матерью тоже не знавала. Чуха поглядела на неё с пристальным вниманием. Да ты из каких? спросила она. А право я сама не знаю, пожала плечами девушка. По паспорту из дезних мещан. Да взглянуй-то на себя, ты, кажется, не похожа, что ты из грубой работы, заметила старуха, окинув её новым взглядом, которым она делала как бы проверку для подтверждения себе своего мнения. Маша в ответ на это только улыбнулась несколько странным, загадочным образом. "Нет, в самом деле, мне так кажется", проговорила Чуха. "А мне кажется, что ты Не совсем-то похоже на здешних, в свою очередь, заметила ей девушка. "Ей богу, правда", подтвердила она с доверчивой открытой искренностью. "Мне ведь вот тоже кажется, что ты и сама непростая". "Хм, может быть", ответила старуха с точно такой же странной, загадочной улыбкой. "Здесь ведь всякие есть между нашей сестрой. Да и не про то говорю". Кто из дворян, кто из мещан, а взглянуть, например, на тебя так видно, что жилала ты хорошей жизнью. И на их людей видала. Это уж всегда на человеке след какой-то остается, его не скроешь. Видала я всяких. Горько вздохнула Маша. Были на моем веку и хорошие, и честные люди, а были такие, с которыми не приведи бог ни кому столкнуться в жизни. Слово за слово разговор тянулся в этом направлении, и всё становился теплее до да откровения. Душа молодой девушки слишком была переполнена всяким горем, и это горе она по невеле принуждена была до сих пор глухо таить в себе, не имея близкого сочувственного сердца, перед которым могла бы открыть всё, что так давило и глодало её, и тем хотя несколько облегчить себя. Сердце её было слишком молодо, и натура слишком нежна для того, чтобы могла она удовлетвориться страданием скрытым молчаливым и гордым этой умолчливостью. Ей хотелось облегчения, хотелось доброго участия и поддержки. их искала её душа инстинктивно, потому что в этом облегчении и поддержке она обрела бы себе хоть немного новых сил и твёрдости для дальнейшего существования, подёрнутого для неё такой чёрной непроницаемостью. И теперь эта отрадная минута наступила. В чухе она с первого почти мгновения сердцем учуяла хорошего, доброго и честного человека. С этой женщиной, казалось ей, можно говорить по душе. она не продаст, не насмеется, не оттолкнет тебя. она поймет все твое горе, поймет быть может по собственному опыту. и Маша мало по мало рассказала ей свою жизнь в Кольтовской уповетиных, с ее светлыми воспоминаниями, рассказала то странное и непонятное ей самой участие в ее судьбе, которое принимала загадочная генеральша фон Шпильце откровенно передала Как гнулась, на каким подлым обманом распорядилась она ее неопытностью, как бросила ее в руки любовника и как, наконец, поступил с нею этот любовник. В голосе ее дрожали слезы и негодование. Чуха слушала с возрастающим вниманием и участием. Как зовут этого подлеца? – спросила она с чувством глубокого презрения. Маша потупилась. при этом слове, которое с такой беспощадностью заклеймило любимого человека, ей стало больно выдать на позор его имя. Воспоминание любви всё ещё не заглохло, не зачерствело в её сердце. Ей было больно, и в то же время она ненавидела, она точно так же презирала его. Зачем скрывать, с горечью продолжала меж тем старуха, Если публично объявляют карманного вора, так неужели этот заслуживает, чтобы его скрывали из деликатности в сдор? Если подлец, пусть всякий знает, что подлец, мол, развён лучше. Маша вся вспыхнула ярким румянцем и всё-таки длила своё молчание. Чуха учтиливо заглянула в её глаза и кротко взяла её руку. Ты видно всё любишь его, тихо проговорила она. Маша вздрогнула, словно бы испугалась этого слова. Я? Я люблю его? О, нет, нет! Боже меня избави, быстро и энергично заговорила она. Нет, князь Шадурский не стоит любви честной женщины. При этом имени Чуха уже в свою очередь вздрогнула и изменилась в лице. Шадурский? Князь Шадурский? Как его зовут? Как зовут его имя, быстрым шёпотом и в сильной тревоге заговорила она, крепко сжав Машину руку. Девушка глядела на неё с великим изумлением. Владимир? Было её её двуслышным ответом. Владимир? Подхватила Чуха широко раскрыв свои чёрные и в ту минуту сверкавшие глаза Владимир, говоришь ты? Да уж ни Дмитриевич ли по батюшке, добавила она злорадно-саркастической улыбкой в лице и голосе. Да, Владимир Дмитрич. А, -а, -а так это значит сын. Да, сын. Раздумчиво, медленно и словно бы сама с собою, проговорила поражённая чуха, глядя неопределённо в землю. С минуту длилось молчание. Затем она тихо поднялась с места, медленно выпрямилась под глубоким вздохом и стала перед Машей, неотводно глядя на неё своими грустными глазами, тогда как у самой на губах мелькала какая-то иронически странная и нервная улыбка. Наша судьба похожа, заговорила она. Со мною отец тоже сделал, отец его князь Дмитрий Платонович Шадурский. Это у них должно быть родовое. Сынок-то стал бы быть не из рода, а в род пошел. Так оно и следует это правила, прибавила она по-французски с глубочайшим презрением и великой ненавистью. Но ты всё-таки счастливее меня, вырвался у неё горький и тяжёлый вздох. У тебя хоть ребёнка не было. А я от него дочь имела. И эту дочь они от меня украли, понимаешь ли ты? От матери дочь украли. запрятали, скрыли её куда-то. Может быть, может быть, даже убили, отравили её. От них всего жди. От них всего хватит. Старуха злобно махнула рукой и торопливо, отвернувшись от Маши, быстро зашагала по комнате в своих грязных, хисеиных лохмотьях, которые развевались в стороны от этой быстрой ходьбы. Маша молча следила за ней у глазами и видела, как она нервно закусывала свою губу, стараясь глотать тяжелые слезы, которые то и дело навертывались на ресницы большими жгучими каплями. Обе молчали. Одна баюкала больного ребёнка, другая продолжала шагать между нарыми, и обеим казалось про себя необыкновенно странную. Это случайность, это совпадение обстоятельств и имён отца с сыном, сыгравших такую сходственную роль в жизни той и другой женщины. И наконец, ещё более странным казалось это сходство их общей судьбы, которая в конце концов свела обеих в ночлежный дом Вяземского. Гора с горой не сойдется, человек с человеком случается. Глава сорок вторая. Свадьба идиотов. Кому из петербургских жителей не доводилось встречать на улицах ручную повозку, на которой спереди утверждена плохонькая шарманка, а сзади в самой повозочке Помещается расслабленно согбенная человеческая фигура. Эту фигуру, купна с шарманкой, развозят по городу эксплуататоры человеческого обожества. Если вы петербуржец, то ваше внимание, вероятно, не один раз было привлечено странной физиономией человека, возимого в повозочке. Толстые отвислые губы, чёрные большие глаза с совершенно бессмысленного выражения и болезненная бледность лица придают этому несчастному какой-то неприятный и отталкивающий суровый вид. При взгляде на него вам кажется, что он болен, животно неначувственен, скотски глуп и чертовски зол. Таково впечатление от этого лица, но вы жестоко ошибетесь, если вздумаете поддаться своему впечатлению. Ничего этого нет. Он просто глубоко и глубоко несчастен, несчастен до беспредельной степени сожаления. Он идиот. Есть в человеческом обществе неповинные выродки, на которых, кажется, природа будто нарочно выместила всю свою злобу, насмешливую, поражающую, беспощадную. Создавая такого выродка, она как будто хотела сказать человеку: Ты считаешь себя бессмертным, разумным духом, всесильным царем моим. Ты подчиняешь своей воле мои стихийные силы, а я между тем на этом выродке показываю тебе, что в моей власти создать тебя несчастнее всякого животного, так что любое четвероногое, пожалуй, покажется сравнительно... с этим выродком идеалом души ума и развития а этот выродок человек единоприродный брат твой а ты сам со всем твоим разумом ты тоже не избавлена от возможности произвести на свет подобного же выродка потому что это моя тайна мало того это мой каприз Тот несчастный, о котором мы теперь говорим, является именно одним из тех субъектов, на которых природа в своей насмешливой забаве излила полную чашу творческой злобы. К полнейшему божеству нравственному и уродству умственному в этом несчастном присоединялось ещё в добавок у божеству и уродству внешнее физическое. Это второй экземпляр Квазимодо, но экземпляр лишенный всей силы души и сердца своего первообраза. Природа отпустила ему очень ничтожный рост, несоразмерно большую голову, длинные и бессильные руки и почти совсем отняла ноги. Он ходит с величайшим трудом, а болезнь сделала его расслабленно сагбенным, сутуловатым и как бы горбатым. Когда везут его в шарманочной повозке, Руки его болтаются как плети, а голова машинально мотается и раскачивается в стороны, словно у гипсового кролика. Казалось бы, для этого существа возможен один только приют и одно жизненное назначение богоугодный дом, больница умолишенных, а между тем люди нашли возможность утилизировать даже и высшую степень человеческого божества и уродства. Они выставляют его на показ, они возбуждают им чувство сострадания в пользу собственного кармана. И хотя это чувство выражается себя не более как грошами до да копейками, тем не менее, из грошей получается в ежегодном результате довольно кругленькая сумма. Так что ж арманочный идиот составляет для этих эксплуататоров прибыльную статью кочевой уличной промышленности.